Глава 12: Чужая душа дешевле гроша. Аранты и даже некоторые из гостей корабля начали вытаскивать оружие. Но чего ради они это делали, было не очень понятно. С такими лицами, как у них, не побеждают. Да, в общем, толком и не сражаются. Когда у человека загодя прыгают губы, а глаза бесцельно шарят по сторонам, от него трудно ждать даже отчаянной ярости загнанной крысы. Куда уж там настоящего мужества, которое одно только и приносит победу? Подобный ротоборец в бою будет только стараться продлить свои мгновения на земле, но и того, как следует, не сумеет. Тем не менее, эти люди готовились биться, не помышляя о том, чтобы сложить оружие, и не надеясь, что склоненную голову сигванские мечи, скорее всего, не станут рубить. Значит, решил про себя Кринга, Имелась некая причина, делавшая сдачу в плен для них невозможной. Тут его посетило одно весьма неприятное воспоминание, притом умевшее самое прямое отношение к цели его путешествия. Молодой вен даже скрипнул зубами, и ужас, скрутивший нутро, как-то сразу отступил сменившись чуть ли неравнодушием к собственной участи. Ему было только жаль мать и Тарона, но они с Тароном с самого начала были готовы умереть друг за дружку, а когда даются такие обеты, нечего притворяться, будто никогда не настанет время их исполнять. И мать заранее знала, на какое дело провожает его. Она проведает о его смерти самое позднее на завтра. Минует время... И занявший его место сделает то, чего не удалось сделать ему. Но никто не скажет про него Коренгу, будто из-за него прошлое повторилось. А на сигванских кораблях уже можно было рассмотреть стоявших возле борта людей. Взгляд Коренги задержался на одном из них, что воздевал перед собой на вытянутых руках ярко-красный щит, знак непримиримой вражды. Таких, как этот человек, встретив раз, не скоро забудешь. Он был огромного роста, и даже на расстоянии чувствовалось, что сила его не знала границ. Но всего более привлекала внимание его борода. У венов про такую сказали бы «на семерых росла, одному досталось». Хотя какое там на семерых? Она неукротимым веником торчала во все стороны от лица, начинаясь прямо из-под шлема а длину имела хоть за пояс закладывай. Борода была темная, с яркими беспорядочными прядями седины. В памяти коренги наконец-то всплыли обрывки сигванского языка, которым он не то чтобы владел, но при жестокой нужде вполне мог объясниться. Чугушек значило 20 бородой. Вот так-то. Лучше не скажешь. «Эй, аран ты!» — проревел чугушек. И голос легко покрыл расстояние, разделявшее корабли, чему Каренган немало не удивился. Мне не нужны ваши никчемные головы, и тем паче не нужен дрянной товар, который вы там везете. Я пришел только за этим ничтожеством и релиром Седрием. Если получу его, слово кунца, никого больше не стану руки морать. Чугушек! «Чугушек!» — дружно поддержали вождя Коми, состоявший за спиной. Имя предводителя служило им боевым кличем, так уж от века было заведено. У Коренги часто заколотилось сердце. Он сразу оглянулся на корабельщиков и увидел, что все они, один за другим, с видимым облегчением стали бросать на палубу приготовленные было луки и копья. А гости корабля, взволнованно столпившиеся кругом релира, спешили отойти прочь, так чтобы его злая судьба по ошибке их не коснулась. И кто-то уже сворачивал парус, прекращая бессмысленное бегство Чегравы. Некоторое время несчастный релир стоял столбом, явно не в силах осознать, что все это происходило в действительности, а не снилось ему. Коренга примерил на себя его состояние и решил, если бы от него вот так отвернулись те, кого он привык считать побратимами, он бы тоже, наверное, сразу утратил волю сражаться. Зачем все, когда предают самые близкие? Коренга сжал зубы. Арант не показался ему очень хорошим человеком, но все равно его было жаль. Потом Эрелир заметался по палубе, вступленно крича, что «Сигванам нельзя верить!» что, вступив на палубу, они тотчас всех перережут, что слово «кунса» на самом деле подобно дыму, уносимому ветром. У него был голос человека, нутром чующего, что ему не поверит, и точно. От него шарахались, как от зачумленного. Один из гостей, голеранец, даже проворчал. — Не меряй всех на свой аршин, релир! В самом деле сигваны могли издержать данное слово. А вот если бы им отказали, тогда уж они точно побросали бы всех за борт. Так что выбор был очевиден, и команда Чегравы не послушала ни просьб, ни угроз хозяина судна. Парус остался висеть на рее тяжелой матерчатой колбасой. Сигванские ладьи, между тем, подошли совсем близко, и вот уже над водой свистнули трехлапые якоря, привязанные на длинных веревках. Они с треском вцепились в борт и палубу Чигравы. сигваны дружными усилиями стянули корабли, и первым с борта на борт по-хозяйски ступил, конечно же, сам Двадцатибородый. За ним последовал молодой комис. Он сразу не понравился коренге. Неприлично парню быть таким пухлым и рыхлым, а воину и подавно. Ишь, ляшки наел! а у самого не то что борода, даже усы маломальские не растут. Не поминая уже, что справные воины, удостоенные сопровождать вождя, не должны ходить в каких-то дурацких плащах из грубой рогожи, из которой мешки только делать, а не одежду. Немного погодя к этим двоим присоединился третий, седой старик, выглядевший изможденным то ли болезнью, то ли тягостным горем, Он молча остановился под чугушега и молодого, скрестив на груди руки. Он смотрел на Эрелира даже без ненависти. Так, словно с того света, смотрят люди, безмерно уставшие от жизни и от тех невзгод, которыми она даже на склоне лет продолжает их настигать. А Ирелир стоял перед ними, держа в руке короткий изогнутый аранский меч и, кажется, собирался недешево продавать свою жизнь. Сигваны на этот меч не обращали никакого внимания. «Ну а я-то что делать должен?» — мучился Коренга. Рука молодого венна лежала на холке взволнованного, глухо ворчавшего торона, Другая сжимала узкий кожаный ремешок, уложенный вдоль правой ноги. «Защищать его?» «Сигванов этих я первый раз вижу и совсем видеть бы не хотел. А с ним третий день рядом живу. Не чужие вроде друг другу». «Я что, получается, тоже его предаю?» «Ты думал, твоему злодеянию не будет свидетеля?» — проговорил Чугушек. Проговорил очень спокойно и даже грустно, и от этого стало еще страшней. «Ты ошибся? Свидетели найдутся всегда!» Ирелир вдруг выронил меч, бухнулся на колени и принялся биться лбом о палубные доски. «Помилуй! «Помилуй, достойный кунс!» — разобрал Коринга. «Не губи! Я не знал, что все так получится! Я не хотел!» Старик медленно отвернулся. Двадцати бородый смотрел на Ранта с видимым отвращением. «Казнить человека, униженно молящего о пощаде? Нелегко это, наверное». Коренга попробовал мысленно поставить себя на место сигванского кунса. «А я смог бы его убить?» И пришел к выводу, что Ирелир должен был совершить какое-то вовсе уж запредельное преступление, такое, за которое просто не может быть никакой милости, лишь кровь в отплату за кровь. Например, поднял бы руку на родителей Коренги, или на его младших сестренок, или на Тарона. Да, на Тарона. За своего пса Коренга кого угодно зубами бы загрыз, как и тот за него. Тут шагнул вперед молодой комис. Расстегнул пряжки на плечах, и его рогожный плащ оказался таким мешком, большущим мешком, местами перемазанным чем-то подозрительно бурым. При виде этого мешка Ярелир отшатнулся, дико закричал, попытался вскочить. Юноша успел раньше. Его колено смаху врезалось в подбородок Каранта. Тот, видно, не был кулачным бойцом, чья челюсть делается несокрушимой от постоянных ударов. Он даже руками не взмахнул, сразу закатил глаза, начал заваливаться назад, но на палубу не упал. Молодой сигван сверху вниз натянул на него мешок и перевернул, явив немалую силу. Так что Ирелир исчез внутри весь, вместе с нарядными сапогами, которые надел в море вместо сандалей. «Другие купцы говорят про тебя. Чужая душа дешевле гроша». По-прежнему задумчивый, негромко проговорил Двадцатибородый. Тут Каренга заподозрил, что напугавшие его росказни Буркуна, о присвоенных релиром задатках, были всего лишь тенью чего-то гораздо более тайного и страшного. А Сигванский кунс продолжал... «Что ж, поглядим, выручит ли тебя деньги, нажитые душегубством. Где-то здесь должна быть кубышка». На палубу аранского корабля перепрыгнули еще несколько комисов, все молодые, дочерно да чернообветренные, отлично вооруженные. Они скрылись в недрах Чигравы и скоро вернулись, неся довольно увесистую шкатулку, вернее, даже небольшой окованный сундучок. Воины не стали возиться с замком, попросту сбили крышку. Проделали они это играючи. Чугушек кивнул головой, и монеты со звоном посыпались следом за эрелиром в мешок. Коренга мог бы поклясться, что различил блеск добрых сребреников, которые три дня назад отсчитала ранту за их стороном плавания в фойрок. И еще несколько коротких движений, и горловина мешка оказалась крепко завязана. Оглушенный релир неуверенно шевелился внутри, серебро звякало. Чегушек протянул было руку, но полнотелый парень остановил его. — Позволь мне все сделать, отец. Подтащил мешок к краю палубы, почти туда же, где тайком облегчался Тарон, и по-прежнему без особой натуги вывалил через борт. Аранты и гости чегравы ахнули, подались. Прочь.